Похороны, свадьбы, расставания. Знакомый подвывал мотор Саванопатама. Дорога стелилась под колеса. Прощая, Озерия. Когда еще увидимся с общиной, Думал Владимир, подруливая. Хорошо там, честное слово, хорошо, душевно. Но по натуре он человек городской, в этом не было уже никакого сомнения. Его леса и поля, охотничьи угодья, это каменные городские джунгли. А каждый охотник должен охотиться там, где он более добычлив. К тому же у него с подачи Вовчика появились некоторые идеи, связанные с этой самозванной армией объединенных регионов. И их реализация была возможна только в Аршанске. Стоило все еще раз обговорить с Диего и Рамоной. Как человек, изучавший и историю, и социологию, он понимал, что, что редко, но бывают в обществе такие моменты, когда власть не надо захватывать. Его достаточно просто, нагнувшись, подобрать. Кое-что ему подсказывало, что сейчас в многострадальных регионах, как собственно и в не менее многострадальном Урске, Наступил именно такой период. Глупо было бы не воспользоваться. Профессор Лебедев растил из него практика, а не книжного червя. Кроме того, у него оставались и обязательства перед людьми, оставшимися в норе, перед семьями бывших уличных псов, доверившихся ему. Как-то им было в его отсутствии. Кунка пустел. В пустой железной коробке возле топящейся печки сидел, нахохолившись, закутавшись поверх куртки еще и одеяла Женька Джонни. И хмуро следил в тусклом свете потолочного плафона, как в так подпрыгивали машины на кочках и возят вверх-вниз приклады закрепленных в больницах пулеметов, оставленных по одному на каждый борт. Он был один в Кунге. Нет больше дружной до последнего времени банды уличных псов, нет любимой девушки, Аленки, застреленной паскудой снайпером в Азире. Никого нет, только сестренка Наталка, ждущая его возвращения на промбазе. Вот такие вот расклады. Все с нуля. «Вот и он!» – с удовлетворением отметил Толик, наконец правильно сориентировавшись и точно выйдя к тщательно замаскированному ветками джипу. Теперь его еще и завалило снегом, так что не знай он точно, где джип, можно было бы пройти в двух шагах от него и не заметить. Тем не менее, он предварительно сделал вокруг машины круг, отмечая по заранее сделанным закладкам, что в их отсутствии к джипу никто посторонне не приближался. Все было в порядке. Джип вполне успешно дождался их возвращения, и хотя рассчитывали они на максимум пятидневное отсутствие, Срок их командировки уже перевалил за несколько недель. Как там дома в башне сходят с ума от беспокойства Олег, можно было только догадываться. Зато обратно они отправлялись не в вчетвером, как рассчитывал Толик. Крыс, Бабах и Белка. И не в пятером, как в тайне рассчитывал Бабах, то есть с невестой из мускшоу балета, а в шестером. Толик и Белка, Крыс и Зулька, Джон и Валя. Балюха, как ее запросто называл Толян. Кроме того что поместиться в пусть и большом джипе, но в шестером, да еще и в зимней одежде, было бы проблематично, пришлось тащить на себе и очень ценные подарки, приданные. владимир презентовал Толику, как Шурину, пулемет ПКМ с парой коробок двух соток, чтобы путь был безопасней, спокойней, как он выразился, и пару РПГ-18. За младшенькой Вадим, скрипя сердце, хотел отдать свою снайперскую саюшку, но Сергей благородно отказался. Заверив с некоторым превосходством, что у них в башне есть даже Р-15, как и полные наборы трусов и посуды, как он выразился, небось не деревни. Зато сам Сергей, на своем опыте, все же убедившись в избыточности двух стволов по колбойски, презентовал будущему, как он полагал тестью один из своих ТТшников на совсем, запасным магазином и пачкой патронов. Вадим с уважением относился к старой военной системе. Впрочем, сам Сергей на пригорке тоже прибарахлился, нес с собой брошенный лоером кедр под Макаровский 9 на 18 и Калашников. Валюха попросту собрала чемодан со своими пожитками, но Бабах опять же все это забраковал, по примеру крысы. В город едешь, Валентина, в большой город, шматья там немерено, так что пришлось обойтись небольшим рюкзачком. Зато девчонки-коммунарки убывающим подругам презентовали нечто весьма ценное и в городе, хотя и не бесспорное как подарок большущую и дорогущую шубу Леониды, ее бывшую красу и гордость. Трофей, так сказать. Шуба была бесспорно роскошной. Ну а маленькую дырочку в районе левой лопатки было почти не видно. Ни следов крови, ничего. А то, что спокойника, то такими мелочами пережившие эту зиму давно уж перестали заморачиваться. Не с куском же покойника, ну и ладно. Зачем нам шуба? Изумилась была Зулька, но более опытная в житейских делах Валя и тут же объяснила, что хотя шуба как таковая им и избыточна по нынешнему времени, зато мех, мех какой, можно будет перешить. Внутри сделать из норки, а покрыть тем же бушлатом или плащувкой. будет легкая, как перышко, и теплая, как перина. На две куртки хватит, и еще останется. И потому порядочный по объему, хотя и легкий тюк шубы, также тащила Зулька. Опять же, личное оружие, патроны, куда же без этого». Элеоноре Владимир презентовал на совсем тот глок, что они сняли с жирного свастолюбца в пригородном доме терпимости. Обойдя вокруг джипа и удовлетворившись осмотром, Толик кивнул остальным. «Ну что, крысы бабах хранения, я и девчонки начинаем раскапывать». «Ох и навалило, а! Нужно было лопату взять, что ли? Вообще в багажнике должна быть маленькая? Ну ничего, главное, чтобы завелся потом. Ну что, жена, приступаем». Вот, ну что жена, Элеонора непроизвольно вздрогнула, со вчерашнего дня еще не привыкла к новому своему статусу. Благодарно взглянула на Толику, тому сразу видно, этот новый семейный статус также был крайне необычен, странен. Оттого он, пробуя на вкус, раз за разом это и повторял. Жена, приступаем, супруга, идем след в след, ты что, как вчера из института, или что моя дорожайшая половина приготовит нам на завтрак. Элеонора подхихикывала, но тоже чувствовала себя не в своей тарелке. Все случилось как-то неожиданно. Предложение Толика и ее мгновенное «Конечно, Толик, о чем речь?» и вчерашнее венчание. Все прошло по ускоренному варианту. Отец Андрей объяснял, что по идее-то надо было сначала креститься, потом-потом, проверив свои чувства, постясь, но ну, где там, время изменилось, все изменилось. Приходилось приспосабливать обряды к современным реалиям, и крещение, и причащение святых тайн, венчание, все уместили в один день, не говоря уж про похороны. Этот день вообще не запомнили надолго. Третий день после побоища. Похороны. Вой и стон с утра деревенских, озерских, утаскивающих к себе своих убитых сыновей и братьев. Потом все улеглось, и последовало уже чисто деловое действие. Трупы отрядовцев из Никоновки и тех, кого из хроновских дружинников не забрали родственники, стащили траншеем, окружавшим пригорок. И закопали там под глухую панихиду отца Андрея по заблудшим душам, пошедшим неправедным путем. И уже после этого похороны погибших общинников в общей, но глубокой и просторной могиле на почетном у стены храма месте. Их положили рядом на еловый лапник, в том числе и Аленку. Опустившую ее в могилу на руках, Женька по какому-то из виденных фильмов подсунул ей в сложенные на груди руки свою заряженную беретту. Рядом калечного плюшевого мишку с полуоторванной лапой. Подарок в дорогу, чтобы не скучно было Аленке от его сестренки Наталки. Пришить ему на морду давно выпавший глаз бусинку Аленка так и не успела. Отец Андрей отчитал душевную панихиду. Сказал о многом, а главное, что нет лучшей смерти, нежели смерть за други своя. А вечером венчание. Вот так вот. Отец Андрей понимал, насколько тяжек был день для общины, и потому старался, чтобы память об этом дне была все же не скорбной, а пусть и не радостной, но оптимистичный. Только обвенчали с Леонорой красиво, как положено, с фотой из тюлевой занавески, с дружеским салютом в честь уже не усопших, а в честь только что родившейся новой семьи. Вовчика с Катериной. С посыпанием молодых пшеном на благополучие. С проходом между двух женек, бабаха и Джонни, на удачу. А потом... за руля Владимир время от времени поглядывал на сидевших рядом обнявшихся гузели Наташу. Кажется, они дремали. Вот так вот. Вот такие вот расклады. Обе они были теперь его женами. Собственно, в этом и состояла идея, которую, как нечто собой разумеющееся, подсказал Вадиму старый Мула. Если Владимир любит двоих, так пусть на двоих и женится. Столь простое решение такого, казалось бы, неразрешимого вопроса поначалу повергло Вадима в шок. А Затем он подумал, а в чем дело? Ведь религия, мораль, обряды и традиции должны помогать людям, а не мешать им. Что за беда в том, что подобное не узаконил бы городской ЗАГС? Кому сейчас интересны старозаветные дубопышные законы? Многое изменилось в жизни. Надо менять и семейный кодекс. Почему бы Владимиру и не иметь двух жен? Что за беда? Вот, после венчания Толика и Элеонора, там же, в церкви, с простреленными окнами, старенький Мула, согласия отца Андрея, провел и обряд бракосочетания по мусульманскому обычаю. Что за беда? Бог, если он есть. В этом, после недавних событий, не было оснований сомневаться, он един. Вне зависимости, как его называют, Христос, Аллах, Яхве или Иегова, церковь, храм Божий, созданный людьми для общения с Богом и совершения таинств освященных именем Бога. Так почему бы мулей не обращаться к Аллаху там же, где православный священник обращается к Христу? Вырули в на пусть не ежженную, занесенную снегом, но все же дорогу Толик прибавил газу. Джип уверенно стал пробиваться сквозь снег. Ничего, вместились На заднем сиденье, тесно, конечно, зато на переднем пассажирском вольготно расположился джексон уместив еще и пулемет. Хотя дорога была и знакомая уже, в дороге возможны всякие случайности. Вот так вот съездил, думал он, везу домой подругу, как оно будет. Зная за собой некоторую импульсивность в решениях, он все же превозмог первый порыв оформить отношения и с Валентиной. Как и опытный Толик, наедине высказался в адрес крысы. Пацан, ты не вздумай, поживете, присмотритесь друг к другу, а там видно будет. Видал как там? Найти священника и в Мурске можно будет, или Мулу. Или Равина. <смех> У меня и знакомые кришнаиты есть. Будут кому оформить. Главное, чтобы знамение было. У меня вот знамение было. Ну и вот. А ты подождешь. Молодежные браки, это, непрочные. Дискотеки там всякие. столкновения амбиций. <смех> Шутю. Короче, без Олегова благословения не моги. Вот возверну тебе, братели, там и думай. Вздохнув, Джексон решил, что стоит отдать должное житейской мудрости Толянам. Куда спешить? Поживем, присмотримся. К тому же, будучи и сам вполне себе опытным в житейских делах, он предпочел бы, чтобы, чтобы обязательный демонстрационный период, включающийся у женщин в предсвадебное время, и в его случае продлился, возможно, дольше. А там поглядим.